Молодой охотник мог только отвечать признательным взором. Потом он обратился к своим врагам, как будто изъявляя полную готовность вытерпеть назначенную пытку. После кратковременного совещания вожди окончательно решили судьбу пленника. Хитрость Юдифи, выведенная наружу, сильно поколебала замыслы Райвенука, и он вместе с товарищами крайне досадовал на молодую девушку, которая чуть не одурачила их всех. Никто больше не сомневался, что она дочь канадского бобра, и ее великолепный наряд уже не производил никакого эффекта. Райвинук был уже совсем не тот, когда опять воротился к пленнику. Отказавшись от желания спасти его, он не хотел больше оттягивать пыток. Эта внезапная перемена в мыслях старого вождя быстро заразила всех молодых воинов, и они поспешили сделать последние приготовления для начала пыток. Прежде всего набросали сухих ветвей возле одного дерева и потом разложили прутья от сосновых корней, которые предполагалось зажечь и втыкать в разные места его тела. Затем притащили веревки, чтобы привязать его к дереву. Все это происходило в глубоком молчании. Юдив со страхом, едва смея дышать, следила глазами за всеми этими движениями. Но зверобой, по-видимому, казался совершенно равнодушным. Когда, наконец, воины подступили к нему с веревками, он бросил на молодую девушку выразительный взгляд, как будто спрашивая, должен ли он сопротивляться или, безусловно, отдать себя врагам. Ответом Юдифи был энергичный жест, очевидно внушавший безусловную покорность. Таким образом, во второй раз привязали его к дереву с тем, чтобы подвергнуть всем жестокостям и оскорблениям. В продолжении всех этих приготовлений никто не произнес ни одного слова. Вскоре развели костер и с нетерпением ожидали, когда он разгорится. Впрочем, Гуроны отнюдь не хотели лишать его жизни посредством огня. Им хотелось только подвергнуть испытанию его нравственное мужество на ближайшем расстоянии от жара, невыносимого для человеческого тела. Варварская операция сдирания волос была отложена к концу. Прежде всего, хотели победить его решимость, вырвать из него стоны, жалобы, болезненные крики. От разведенного костра скоро, по их расчетам, должен был распространиться нестерпимый жар, неспособный, однако, задушить несчастную жертву. Притом, как часто случается в подобных случаях, расстояние было вычислено плохо, и распространившееся пламя уже начало оказывать свое губительное действие. Как вдруг слабоумная Гетти, вооружившись огромной палкой, храбро пробилась через толпу, и разбросала во все стороны запылавшие ветви. Уже несколько индейцев приготовились наказать эту дерзость, но вожди немедленно укротили гнев молодых воинов, напомнив им о слабоумии провинившейся девушки. Совершив этот геройский подвиг, Гетти остановилась среди старшин и нахмурила брови, как будто собираясь сделать строгий выговор безжалостным людям. Мысль о собственной опасности ей в голову не приходила. «Благодарю тебя, сестрица, за твою отвагу и присутствие духа», — проговорила Юдив, бледная как смерть и неподвижная как статуя. «Да, Юдив, у сестрицы вашей было доброе намерение, и она выполнила его очень кстати, потому что минуты через две меня не спасла бы никакая человеческая сила. Но если взять в расчет то, что мне уж не миновать своей судьбы, так, пожалуй, чем скорее, тем лучше». Вы видите, как они запрокинули мою голову. Я не могу пошевельнуться ни направо, ни налево. И один ловкий удар отправит меня на тот свет. Уж лучше бы право задохнуться от дыма, чем погибнуть от томагавка. «Жестокие, бессердечные гуроны!» — воскликнула Гетти в припадке негодования. «Кто дал вам право губить в огне человека? Разве он, по-вашему, то же, что полено?»